И тут, наконец, появился Том. Сэм почувствовала что краснеет. На нем были джинсы, и голубая футболка, в руках бумажный пакет. Он показался ей уверенным, спокойным, независимым. Вот что привлекает в мужчине, думала Сэм, и устремилась ему навстречу. «Привет, Сэм». Он улыбнулся, достал сигарету. «А Эммет где?» «Здесь я его привела. Я было хотел сам пригласить тебя сюда». «Ну, чтобы ты пришла со мной, но подумал...» «Вряд ли ты согласишься по шуте», — сказал он. «Я пошла с тобой. А что твой парень? Он здесь? Какой парень?» Том покивал головой и отвернулся. «Ну да ладно. Хочешь выпить? Хочу. Пойдем выпьем кока-колы». Она потянула его к столу. «Я подумал, может, добавить чего-нибудь покрепче? Ну, как хочешь. Подоль ее немного для настроения». Жидкость в бумажном стаканчике запенилась. Вкус получился горьковатый, терпкий. Это был Джим Бим. И сам сразу вспомнилась коллекция бутылок, которую собирал Лоренцо Джонс. Взгляд ее упал на игрушечные танки и самолеты, стоявшие на столе под баскетбольной корзиной. «Ей, смотри», — сказал Том, — «Эммит танцует за «Наверное, они опять сойдутся. Я бы очень хотел. Мне они-то так нравятся» даже была у нас, вместе смотрели телевизор. Они пошли танцевать. Сын никогда не думала что Том такой высокий, высокий, как полковник Блейк. И движения у него мягкие, плавные, будто он дома тренируется, разминает кости. Танцевала всего несколько пар. Анита и Эммит сидели. Анита что-то говорила ему, держа руку у него на плече. Она ласково касалась пальцами его лица. Эммит смущался, то и дело, поглядывая на баскетбольную корзину, будто собирался забросить мяч. Танцуя, Сэм еще заметила Джима. Он разговаривал с Бетти и Аленом Вилкинзами, размахивая руками, что -то доказывая, Том достал для Сэм шарик. Она намотала нитку на палец, и он стал парить над ними. В углу, словно какое-то фантастическое чудовище, вспыкивал в мигающих огнях светомузыке, устроенной джимом зеленый картонный танк. «Ты хорошо танцуешь, ты тоже». Она не могла разобрать, что у него сзади колонн, запах был персиковый. Песня кончилась, и они остановились у стола с оружием. Том погладил автомат М-16, нынче настоящего, настоящий из пластика, «Легкий и удобный в обращении, если не считать того, что часто дает осечку». «Эммет делал когда-то такие модели, я ему помогал». «А вот мой любимый самолет С-141 «Старлифтер». «Он очень большой». «Эммет говорит больше, чем «Астродом». «Джейм, конечно, очень расстроен», — сказал Том, положив автомат на стол и окинул взглядом полупустой зал». Он надеялся, что народу будет тьма. Ну, пойдем поговорим с ним. Не понимаю, почему Сью Энн не подождала хотя бы до завтра. Могла бы уехать в Лексингтон и после этого вечера, — сказал Джим Тому. Мне так неудобно, — он вертел в руках обрывок сжатой бумаги, рвал ее на кусочки комком. Да будет тебе, Джим, будет. Все же все понимают. Думаю, что она сгоряча. Она вечно все делает, не подумав, сгоряча. Может, ей очень понравилась работа. Ну, это точно. Спорить не буду. Ей обещали платить в два раза больше, чем на прежней. Устрем закружилась голова. Том подлил ей еще немного виски. Она перестала замечать горький вкус, ей вдруг стало очень хорошо. К ней подходили какие-то люди, что-то ей говорили. Рад тебя видеть здесь, Сэм. Ну, пришла немного побыть среди старых свихнувшихся солдат. Или... Ну, не очень верь Тому. У него известная репутация. Это все были шутки, подтрунивание А ведь люди, как правило, так и общаются между собой. Сэм заметила у стола с закусками пита, который опять сцепился с Эрлом. Оба размахивали руками, чуть не задевая носы друг друга картонными стаканчиками. К Сэм подошел незнакомый ветеран. «Я учился в школе с твоим отцом, Сэм. Я ходил в начальный класс, а он старший. Он тогда уже дружил с Айрин. Они были такая хорошая пара. Расскажите, что вы о нем помните, пожалуйста?» ну, В выходные дни они ездили в Падуку и гуляли там. Он был славный, спокойный, уравновешенный. В общем, хороший парень. Ну, а что все он представлял собой?» «Ну, такой тихий, не очень разговорчивый». «А еще что? Можно было сойти с ума от того, что все говорили об отце только самые очевидные вещи. Даже Эммет мало чего мог рассказать. Он не очень близко его знал. «Слушай, что я тебе скажу, Сэм. ну повезло, чертовски повезло. Он умер, не зная, что его убило. Повезло? Разве живым остаться хуже?» Незнакомый ветеран молчал, сжимая и разжимая кулаки. «Интересно, «Он мог быть в том месте, где применялся апельсин?» — спросил Сэм. «Если был, так ему действительно повезло, что он погиб». Том обнял ее за талию и увлек в другой конец зала. «Не верь этому, Сэм», — сказал он, — «твоему отцу очень не повезло, ему Бог не должен от тебя». Он опять пытался защитить ее, но на этот раз она благодарна ему. Он сказал ей такой комплимент. Голова у нее стала совсем легкая. Том глядел на нее так... Как будто с уст его готовы сорваться какие-то слова. «О чем ты думаешь?» «О тебе, да?» Их разговор прервали Анита с Эмметом, они хохотали до слез. «Нет-нет-нет, это я залила вином мою красивую майку». «Да, красивая Анита, но не майку», — сказал Эммет, не отрывая глаз от ее груди. «Ты верно заметила?» Прыщи в этом свете были совсем незаметный вид у него был счастливый. Сэм... Дала нить, салфетку, вынув ее из сумочки, и прихватила несколько в туалете у Марты, когда была у них в последний раз. Кажется, это было годы назад. Салфетки розовые в тон элегантной ванной комнате. Вспомнился прием у Марты. Мысль перекинулась на скорую свадьбу. Все ждут, что она купит молодым какой-нибудь интересный подарок. Может, купить сборную модель С-141 Старлифтера? и подвесить под потолком. тому сжал ее руку. «Я сейчас вернусь», — сказал он. Сэм села на раскладной стул и стала ждать Тома. У стены два незнакомых ветерана целились друг в друга из игрушечных М-16. Мимо нее прошла Синди. Вид у нее был озабоченный, может, она расстраивается из-за своего сырного пирога. Губы у нее плотно сжаты, брови сдвинуты, как у водителя грузовика с контрабандой наркотиков. Джим много выпил, и спорщик Эрлу сцепился с кем-то другим. Скрученные красно-бело-синие ленты качались обдуваемые кондиционером. Наверное, так же скручиваются кишки у дочки бади Мангрэма. Газета писала о приеме у Марты. Дом был украшен шестами, обернутыми в яркую ткань с развивающимися бумажными лентами. Сэм подумал о том художнике, который заключил островки, вблизи побережья Флориды в розовый пластик. Эммет пришел в ярость. Столько погибло птиц, экологическое вредительство вапилон. Но Сэм была в восторге от выдумки художника. Это он высмеял любителей красивых оберток. Вы покупаете цветную бумагу, яркую тесьму, ярлычок для имени. Трудитесь, заворачивая подарок. А человек, кому он предназначен, берет и просто срывает всю эту мишуру. Ему интересно, что под ней цель упаковки обмануть, но вряд ли она достигается. Ее отец вернулся домой в пластиковой упаковке. Красивый и прочный, отличный камуфляж. Эти пластиковые мешки для трупов должны были бы быть красно-бело-синие, все в звездочках, похожих на те, что она рисовала на нотной бумаге, когда занималась музыкой. У ее бабушки хьюс «Материнская золотая звезда». А Сэм получила свою золотую звезду за исполнение к Элизии Бетховена. Но она бросила музыку и хотела сыграть песню «Битлз». А учитель музыки никогда не слышал ни кинков, ни битлов и заставлял ее играть бесконечно скучные этюды «Только подумать, — вслух сказала Сэм, — не слышать битлов, чудовищно!» Представь, что нету рая. Нет смысла быть убитым, нет смысла убивать. Спортивный зал дергался в мигающих огнях светомузыки. По углам темно, как в окопах, в которых спали пехотинцы под плащ-палатками. Там было, наверное, сырое и грязное. Интересно, какая грязь во Вьетнаме? Или там, как говорят ветераны, такая же, как в траншее эмита Или красная, как в Джорджии? Она видела на картинках. Этого она не знала. В окопах, наверное, было полно крыс и пауков. Небо над ними прочерчивали трассирующие пули, выписывая переплетения, отражающие далекий воздушный бой. Похоже, наверное, на светомузыку или на головную бульами Почему это ветераны здесь, в этом пульсирующем зале, не придадутся коллективным воспоминаниям? Игрушечное оружие вспыхивало и гасло в мигающем свете. Сэм посмотрела на стол с игрушками, прищурив глаза, и ей показалось, что она видит настоящие танки, транспортные самолеты, видит сквозь туман бомбежку, взрывы снарядов во тьме ночи, окрашивающие все кругом в ядовитые нереальные цвета. Модели, которые они делали с Эмметом, пылились на полках, а когда краска на них совсем выцветала Айрин выбрасывала их. Сэм подумала о снайперах, скрытых тропической чаще Солдаты говорили, они шестым чувством чувствуют, когда снайпер в них целятся. Картонный танк был внутри пустой. Белый, красный и синий — это цвета смерти. «Мне надо было повидать одного человека, поговорить кое о чем», — сказал Том, улыбнувшись, и сел рядом. Он опять коснулся ее руки, а Сэм вдруг поняла, что «Энни Маус» сейчас поют «Дом восходящего солнца», — Эмметт ей говорил, что это песня про публичный дом. Танцевать вышли Ален с женой. Кроме них никто не танцевал. Они двигались медленно, прижавшись друг к другу. Сэм спросила, «А у тебя осталась здесь девушка, которая писала тебе туда?» «Да, но ей скоро надоело». Я отвечал редко, ей надоело ждать. «Она вышла замуж?» «Да». «И правильно сделала. Она не смогла бы со мной». Она хотела нормальной жизни, семью, свой дом, гараж на две машины. В мою жизнь она бы не вписалась. И она вышла за первого попавшегося неплохо устроенного парня. «Знаешь что, сам Что?» Он дотронулся до ее сережек. «Сережки у тебя первоклассные». Слуха их коснулись громкие голоса. Это опять заспорили Пит Церланн. Они стояли на другой стороне зала, и Сэм не слышал, о чем они говорят. Вдруг она увидела, что Пит упал прямо на танк. Его толкнул Эрл. «Пит этого ему не простит», — Том бросился разнимать дерущихся. Эрл с Питом сцепились, как два борца. Упали оба на танк и сплющили его. «Мои труды!» — завопил Джим. «Одна аэрозольная краска стоит сколько!» — разнял их эмит Сэм не понимала... Как это ему удалось но одно очевидно м они уважали эрл сразу куда то исчез пиджа остался улыбая свой весь рот членовредительства не произошло я защищал танк сказал он защищал да сами сгубил пит засмеялся и допил свое пиво ему явно требуется прочистить мозги у кого у кого а у эрла проблем будь здоров даже в уве знают Немного позже Сэм разговаривался в женском туалете с Синдией. Так красила губы. Пит всегда ухитряется поставить меня в неловкое положение, сказала она. Но на этот раз Пит был прав. Карл нарывался на драку. По-моему, он просто был пьян. Он не умеет пить, сказала Синди, промокнув губы желтой салфеткой. Как это ужасно. С маленькой дочкой Бадди Мангрима. Да, я слышала, я тоже слышала но я слышала и что у м это плохо с печенью это правда сэм нет думаю что нет вернее сказать надеюсь что нет но я видела что он пьет пиво если у него болит печень пиво лучше не пить у него многое болит но с печенью пока все в порядке сказала сэм ее вдруг кольнул страх болезнь печени она как то упустила из виду бади не может выпить ни одной банки сказала синди Подхватив густые волнистые волосы блестящей заколкой, между прочим, лицо у Эммета стало гораздо лучше. Он мажет мази. «Синди, все надо знать», — подумала Сэм. Ей не нравилось, что у Хоуэлли всем до всего дела. «Он, кажется, весело проводит время с Анитой», — сказала Синди. «Да, она очень хорошая, правда? Эта женщина много лет охотится за ним, ты разве не знаешь?» Сэм стала причёсываться, и Синди сказала... «У меня бы не получилось носить столько сережек. Как это ты умудряешься?» «Очень просто. У моей подруги Дон по четыре дырки в каждом ухе. У нее пятьдесят пар сережек. К разговору об ушах. Знаешь, что там делали наши парни? Что?» По лицу Синди пробежала судорога, и она почему-то дернула себя за прядь волос. «Наверное, тебе еще рано знать такие вещи, но некоторые отрезали им уши. И привезли их сюда, как сувениры». Даже хвалились этим. Пить тоже привез. А я долгое время никак к этому не относилась. Он был горд, что исполнил свой долг перед страной, я тоже гордилась. Годы прошли, прежде чем до меня дошло. С тех пор я не могу носить сережек. Все время думаю об этих ушах. Такие красивые, как опята. Маленькие, словно мышиные ушки. Ужас. Все время думаю, как от них избавиться, но куда я где дену? Сэм не хотела слушать про коллекцию ушей. Она не верила Синди и поспешила уйти. Синди вообще не умеет веселиться, не то что Анита. В зале Донован пел Супермена. «Я знаю, Бэби, пляж, которому нет конца». Эта песня была полнотайной, и Сэм вдруг затасковала по шестидесятым годам. Ей захотелось очутиться возле гаража, возле гаража Тома, и смотреть на то, как он... Чинит чей-то грязный велосипед. Ей захотелось увидеть его, Тома, шрамы. Может, ему нужна физиотерапия, циркулярный душ или горячей ванны. В джинсах Том выглядит еще лучше, чем в мешковатых рабочих штанах. У него сильные ноги, плоские ягодицы. Танцуя с Томом, она чувствовала, что торс его неподвижен, как у манекена, но это придавало ему особый шарм. Ей все в нем нравилось. Она нашла том в компании Джима и Аллена. Джим плакал. «Всем на все наплевать. Почему пришло так мало народов? Почему никто не танцует? Никто друг от други не думает, сэм. Никто!» Все это время я обманывал самого себя. Это так ужасно. Айлен пытался успокоить Джима, но Джим снова наполнил стаканчики из маленького бочонка. Голос его становился громче, а в нем все сильнее слышались слезы. Я думал, если если мы вместе прошли сквозь такое, это что-то да значит, — сказал он, — это действительно значит. Твердо проговорил Том. Эммет ведь тоже так считает, верно, По-моему, да. Он потерял там столько друзей. Столько друзей. Джим выпил пиво и сказал, «Не все люди понимают, что там все было не так. Возьмите моего отца». Он думает, я сражался точно так, как он на Тихом океане во Второй мировой. Но он был на корабле и видел, как японцы подходят. Он знал, кто враг, знал, за что воюет. Ему не объяснишь, что Вьетнам совсем другое дело. Отец, не прошибаем. Сэм слушала Джима, и ей становилось невмоготу. Она очень обрадовалась, когда Том сжал ей руку и спросил, не хочет ли она уйти. «Ты доберешься сам домой, Джим?» обеспокоенно спросил Том. «Да, вот немного тут уберу и пойду в Макдональдс, выпью кофе. Я тебя подвезу», — сказал Аллен, взяв Джима за локоть. Сэм не видела ни Эммета, ни Аниты, значит, они ушли, и она поспешила за Томом к его машине. Когда подходили к стоянке, он протянул назад руку, и она взяла ее. Она чувствовала, что совершает какой-то немыслимо дерзкий шаг. Все равно, что идти с солдатом в дозорку. От лампы падал оранжевый свет, цвет напалма. Напалмовая бомба, застывшая во времени, подумала Сэм. Пальма в ее свете. Напалм. Нет пальмы. Сначала ей показалось, что у нее на коленях кролик, но это рукотома. У него узкая, длинная, сильная ладонь. Птица, у которой тонкий крепкий когти. Под ногтями у Тома заметны следы машинного масла. Губы совсем не такие, как у Лонни. У того губы твердые и в морщинках, а у Тома мягкие, широкие, обволакивающие. Что ты со мной делаешь? Нет, лучше я отвезу тебя домой, боюсь Я позволил тебе слишком много выпить. Я не хочу домой. Я живу не по режиму. Куда же, по-твоему, нам ехать? спросил он неуверенно, ожидая, что решение приметано как будто боялся ответственности. «Я могу домой не ехать. это дома нет и не будет. И он не узнает, что я дома не ночевала. Он поехал к Аните. Я очень рад, что он с Анитой», сказал Том, поворачивая ключ. Немного подождал и выехал со стоянки. Сэм выключила приемник и настроила его на волну Рок-95. Опять пели «Битлус», И опять ту же песню. Она где угодно их узнает. Запевал Леннон. «Отстань от киски моей, — пел он, — говорю тебе, толстый и страшный бульдог, — отстань от киски моей. Она должна найти пластинку, должна найти ее, чтоб послушали те, кого она любит. Это оставленный ей прошлым залог будущего».